Глава 3. Изгнанник, ремесленник, кадет. Далее Эдгар По переправился на корабле в Грецию, где подобно Байрону присоединился к отрядам революционеров, боровшихся за независимость от османов. После ряда героических сражений и захватывающих злоключений он очутился в Санкт-Петербурге, спасённый из морских глубин послом США в России. Так он рассказывал впоследствии. Правда же оказалась более мрачной и обыденной. Голод. Эдгар По отправился в Бостон, взяв с собой сборник рукописных стихов, куда входил его и поэт Мерлан. Повествующая о гордом турецком военачальнике XIV века, который бросает свою первую любовь по имени Ада, как дочь Байрона, ради жизни завоевателя. Мать По написала на обороте акварельной картины, оставленной сыну вместе с портретом и медальёном, что Бостон всегда был к ней добр. Эдгар же убедился в обратном. Дискриминационные социальные и интеллектуальные круги города оказались для него закрыты. Бывший одноклассник Питер Пиз столкнулся с ним возле гавани. По был довольно сутулым, плечистым, неряшливо одетым клерком. Эдгар поспешил за ним в переулок, умоляя не называть его имени. Пиз вспоминал: он покинул дом в поисках состояния и пока не добился успеха, по сему предпочитал оставаться инкогнито. 2 месяца попроработал на складе на набережной за очень маленькое жалование. просить о большем ему не позволяла гордость. Затем он трудился рыночным репортёром в малоизвестной газете, но владелец оказался человеком с сомнительной репутацией, и контора вскоре влезла в долги. Это не последний раз, когда поработал за гроши, и не последняя полоса его невезения. И тем не менее, именно в Бостоне он осуществил свою мечту, опубликовал первый поэтический сборник, Terra Stimirlana и других стихов, составил от 40 до максимум 200 экземпляров. Был напечатан на грубой бумаге, а титульный лист набран коммерческим шрифтом. Несмотря на тему завоевания и славы в заглавном стихотворении, публикация канула в безвестность. Не имея других вариантов, Поп пошёл по стопам деда Лафайета, квартирмейстера, и вступил в армию США с пятилетним контрактом. Ему было всего 18 лет. Но он солгал о возрасте и имени и записался как Эдгар А. Пери, клерк из Бостона, в возрасте 21 года. По поселился в казармах первого артиллерийского полка Fort Independence, штат Массачусетс. Армейская жизнь показалась ему делом тяжким. Базовая подготовка длилась неделями, затем следовали учения, тяжёлый труд и скука. Кроме того, Половина солдат армии, вероятнее всего, оказалась неграмотной. В октябре 1827 года вспышка малярии вынудила батальон перебраться в Южную Каролину, Форт Молтри на острове Саливан. Большой кирпичный форт неправильной формы, окружённый пляжами и деревьями. Покинуть Йок оказалось сложнее, чем он думал. Для тех, кто знает только стихи По и его рассказы о тайных его ображениях, Его служба в армии может стать неожиданностью. Некоторые биографы обходят этот период стороной, считая его незначительным для жизни писателя. Тем не менее, он По провёл почти 4 года в качестве солдата. Он работал в условиях жёсткой дисциплины и иерархии, где вопросы деталей и процедур считались вопросами жизни и смерти. Кроме того, благодаря корпусу инженеров, сформированному во время революции и вновь учреждённому Джефферсоном в 1802 году, армия США являлась самым надёжным органом для получения технических знаний. Его сотрудники составляли карты территории Луизианы, строили форты, прокладывали дороги, каналы и железные дороги, а также занимались исследованием западных земель для дальнейшего заселения. Они были главными экспертами нации в создании ресурсов для промышленности, обороны и завоеваний. Технические способности По сослужили ему хорошую службу. В конце года он получил звание артиллериста, став старшим среди 400 других солдат в батальоне. Занимая ответственную должность, артиллерист следил за поставками боеприпасов. Работа требовала внимания. постоянного осознания того, что промах может привести к смертельному взрыву. Он инвентаризировал, обслуживал, ремонтировал, а иногда и конструировал оборудование, используемое его артиллерийским полком, от пуль винтовок, пушек и повозок до геодезического оборудования, включая полевые телескопы. В свободное время поработал над другой поэмой Аль-Араф вдохновлённый астрономией и исламской мифологией с её взглядами на загробную жизнь. Красочный и благоухающий грёзой потусторонний красоты и страсти. Он также собирал материалы для будущих работ. Песчаные берега острова Саливан с ракушками и отличными условиями для любительской энтомологии станут местом действия рассказа Золотой жук. В конце 1828 года Эдгар По подавил свою гордость и написал Джону Алану. Полтора года армейской жизни оказали на него огромное влияние. Он больше не был мальчишкой, метавшимся по миру без цели и последовательности. Однако эксперимент уже закончился. Я пробыл в американской армии столько, сколько требовали цели или склонности, и теперь настало время уйти. Всё, что требовалось это согласие Алана. Он также послал тёплый привет маме, в надежде, что она не позволит моей своей равной натуре истощить любовь, которую она ко мне питала. Даже если Аллана прислал ответ, он был утерян, поскольку полк Эдгара снова передислоцировался на этот раз в Форт-Манаро, у южного берега Вирджинии. Там он подружился с полковником Хаусом, литератором, который знал деда По. Хаус повысил его до сержант-майора высшего звания для унтер-офицера и назначил главным во всех аспектах обучения батальона, начиная с азов и заканчивая движениями в боевой линии. После менее чем двух лет службы его восхождение, сглаженное радостной, стало поистине головокружительным. Теперь он нашёл кратчайший путь к восстановлению сословных привилегий своего детства. Поступление в корпус при Военной академии Вест-Пойнт. Большинство мест доставалось сыновьям офицеров, политиков и прочих вельмож. Он ещё раз попробовал обратиться к Алану, попросив лишь о двух услугах: разрешение уйти из армии и слова поддержки от хорошо расположенных друзей Алана. Временное перемирие между Эдгаром и Аланом принесло смерть любимой приёмной матери Эдгара, Фрэнсис Алан. которая скончалась 28 февраля 1829 года. По получил увольнение и поспешил в Ричмонд, но прибыл уже после того, как её похоронили на кладбище Шокохилл. Алан встретил Эдгара со свойственной щедростью, купив ему гардероб, подходящий для офицера и джентльмена: костюмы из чёрной ткани, три пары носков, лондонскую шляпу, а также нож подтяжки и пару перчаток. Вскоре Повернулся Форт Манро. Пока полковник Хаус находился в Вашингтоне, поздравляя новоизбранного президента Эндрю Джексона, сменщика Джона Куинси Адамса, Эдгар решил добиваться назначения в Вест-Пойнт. Он нашёл замену опытного солдата и одобренного сержанта по имени Булли Грейвс. Заплатил ему несколько долларов, пообещав ещё 50, чтобы тот дослужил до конца срока по в армии. 15 апреля Эдгар Пэрри прекратил своё существование. На его место пришёл Эдгар А. По, начинающий офицер, инженер и поэт. Два пути к репутации. По отправился в Балтимор, чтобы пожить там у родственников, пока он будет вести кампанию для поступления в Вест-Пойнт. Его тепло встретила сестра отца, Мария Клем. Теперь вдова с восьмилетней дочерью Вирджинией. Клем была хорошо образована, практична, чувствительна и эмоционально устойчива. Она вела хозяйство в строгости и не гнушалась выторговывать самое необходимое, чтобы прокормить семью. Она приняла Эдгара как сына, а сам он называл её маддie. Его брат Генри вернулся из моря и рассказывал ему истории об экзотических странах, трудных испытаниях и отваге. Они вместе сочиняли стихи, которые печатались под именем Генри в газетах Балтимора и Филадельфии. По ясно выразил ощущение собственной уникальности в стихотворении, написанном им в книге автографов Люси Холмс, дочери балтиморского врача. Я с детских лет был не таким, как все, и мир мой был другим. Не мог, в отличие от них, излить поток страстей своих. Кто я такой, не мог понять, печаль мою не мог прогнать. Для счастья не было причин, и коль любил, любил один. В том детстве, раннюю порой, в разгаре жизни штормовой, из всех глубин добра и зла мне тайна явлена. была. Весной 1829 года в возрасте 20 лет по супортством стремился к двум профессиям, и оба пути вели к выдающемуся положению в общественной жизни, которого он так жаждал. Один начался в Вест-Поинте и сделал его армейским офицером и инженером, другой поэзе. Сочинение стихов это не строительство моста, однако и поэт или биллитрист и военный инженер или учёный являлись в Америке профессиями новыми. До поколения Эдгара По, чтобы стать писателем художественной литературы или поэтом, человек должен был родиться в богатой семье или пользоваться поддержкой аристократов-покровителей. В противном случае он мог заниматься искусством лишь в качестве подработки. Никто из современников Эдгара не зарабатывал на жизнь одним писательством. Готорн работал в таможенном управлении Бостона. Лонгфелло был адвокатом и профессором. Коппер стал дипломатом. Учёные по-прежнему занимались наукой в свободное от работы время. Многие из них трудились врачами, и лишь несколько университетов обучали натур философии. Армейский инженерный корпус предлагал один из немногих путей трудоустройства, который зависел от формальной научной подготовки. Будь то поэт или инженер, в любом случае Эд Гропо предстояло заручиться влиятельными сторонниками. Для поступления в Аспойнт требовалось прямое одобрение военного министра Джона Итона. Командиры Форт Манро свидетельствовали, что привычки по хороши, и он совсем не пьёт. а его образование очень высокого уровня. Более значимые письма приходили из влиятельного круга Алана. Полковник Джеймс Престон писал: "Он родился в обстоятельствах полных больших испытаний и отмечал несомненные доказательства того, что он молодой человек, обладающий гением и талантами, который в будущий день вознаградит правительство своими услугами". Спикер палаты представителей Эндрю Стивенсон подтвердил свидетельство высочайшего авторитета. Майор Джон Кембл заявил, что По это джентльмен, слову которого можно полностью доверять. Встретившийся с Эдгром лично, министр Итон впечатлился, и не в последнюю очередь потому, что По собственноручно доставил пачку рекомендательных писем, проделав путь от Балтимора до Вашингтона пешком. Однако мест не было, и ему пришлось ждать. Вернувшись в Балтимор, попредставился Ричменскому политику и адвокату Уильяму Вирту, надеясь как на покровительство в Вест-Пойнте, так и на литературную поддержку. Хотя Вирт нашёл, что сноски к Альф Арафу содержат много любопытной и полезной информации, он сомневался, примет ли поэму старомодный читатель. Тем не менее, он связал после издателями Филадельфии По отправил ещё один экземпляр Аль-Арафа Иса Колеа, который вместе со своим тестем Мэттью Керри руководил известным издательством и был уважаемым геологом и экспертом по ракушкам. По заявил: "Если поэму опубликуют удачно или нет, я безвозвратно стану поэтом". Водушевлённый успехами Поспросил разрешения у Алана взять его имя в качестве страховки от любых потерь при публикации Аль-Арафа. В юном возрасте объяснил он: "Очень важно оставаться на виду у мира. Если меня однажды заметят, я смогу запросто проложить путь к репутации, что, конечно же, выгодно, поскольку не помешает реализовывать и другие задуманные цели". Аллен не разделял представления Эдгара о светлом литературном будущем. Он ярыстно написал в ответ: "Гениальные люди не должны обращаться за помощью". Поэтическая компания имела скромный успех. Писатель из штата Мен, Джон Нил, прокомментировал отрывок из Аль-Арафа в Boston Literary Magazine, сказав, что автор может создать прекрасную и, возможно, великолепную поэму. по послал ему отрывки из Темирлана и с благодарностью признался: "Я молодой, мне ещё нет 20". Поэт: "Если, конечно, глубокое поклонение прекрасному способно сделать меня таковым". Отрывки появились в Балтийской газете, а в Декабрьском Янке Нил написал: "Если остальные части Аль-Арафа и Темирлана будут так же хороши, как приведённые здесь отрывки, Он заслужил очень высокую оценку братства. 10 декабря Эдгар По опубликовал второй поэтический сборник в небольшой Балтиморской типографии: Аль-Араф, Темирлан и другие стихи. Его работу отметили в Бостонском Catalog of American Poetry. Однако сдержанно встретили в American Ladies Magazine. Сара Джозеф Хейл часть стихов слишком мальчишеская, слабая и совершенно лишена общих признаков поэзии. Но есть и такие, которые напоминают поэта не менее великого, чем Шелли. Впоследствии имя По появилось в анонимной сатире на современных поэтов в Балтиморе. По, который смеялся над разумом, смеялся и над законом. Что может быть лучше для молодого поэта? Чем быть признанным достойным сатиры, а тем более в роли романтического шута, высмеивающего разум и закон. Ода новой богине. Взгляд Эдгара По на разум и науку уже был непростым, о чём свидетельствует первое стихотворение сборника. Классический сонет 14 строк ямбического пентаметра с перекрёстной рифмой и заключительным двустишием. На протяжении жизни стихотворение пересматривалось несколько раз и в конечном итоге получило название "Сонет к науке". В 1830 году пописал: "Наука, ты, дитя седых времён, меняе всё вниманием глаз прозрачных. Зачем тревожишь ты поэт о сон?" О коршун крыльечи, взмах истин мрачиных. Тебя любить и мудрость честь тебя. Зачем же ты мертвишь его усилия, когда алмаз неба возлюбья он мчится ввысь, раскинув смело крылья. Дианы коней кто остановил? Кто из леса изгнал гамодриаду, у слав искать приюта меж светил? Кто выхватил из лона вот наяду? Из веток Эльфа, кто бред летних грёз меж тамарисов от меня унёс, стихотворение стало одой невечному божеству, а науке, продукту истории, дитя седых времён. На рубеже 17 века Фрэнсис Бэкон писал: "Истина дочь времени, а не власти". Другими словами, истинно не высечено на вечных скрижалях, а постепенно возникает в результате человеческих действий, таких как наблюдение, эксперимент и обсуждение. программы исследований, которую Бэкон изложил в своей работе Великое восстановление наук. но если Бэкон считал, что наука открывает скрытую реальность, то по звучалиначе, реальность изменяют соглядатые науки. именно наука остановила кони Дианы Когда современные люди смотрят на Луну, они видят кратерный спутник, а не Олимпийскую женщину, отправившуюся в ночное путешествие. Именно наука прогнала божеств природы и муз, гамдриаду из леса, из веток эльфа. Этот хищник вонзается зубами в сердце поэта. Точностервятник, заменяя вымысел и миф фактами. Для поэта такое божество не кажется ни мудрым, ни любящим. Многие критики сочли его сонет атакой на науку, по настаивал на том, что он поэт, глубоко преклоняющийся перед прекрасным. Но к моменту написания сонета он также был солдатом, опытным в технических и научных вопросах. Стоя на каждом пути, он искал способ продвигаться вперёд по двум направлениям. Рассмотрим пунктуацию сонета. После четырёх восклицательных знаков в первых четырёх строках, в остальной части стихотворения появляются только вопросительные знаки. В пятой строке по задаёт науке главный вопрос: "Тебя любить и мудрость честь тебя?" Вопрос может показаться риторическим и предполагать простой ответ. Истинный поэт не может любить науку. Подобное заключение приводит к знакомому романтическому толкованию. Стихотворение является полемикой против науки, оплакивающей её врождённость по отношению к мечтам, мифам и воображению, что напоминает сетование Ламии Джона Китса. Философия подрежет крылья ангелу Победит все тайны правилом и линией, опустошит призрачный воздух огнём шахта, расплетёт радугу. Но что если вопрос попру звучал искренне? Быть может, по от сердца спрашивал, как поэзия может противостоять, вывлекать, бросать вызов, переосмысливать или согласовывать свои действия с наукой? Как поэзия может оставаться верной мудрости науки, не будучи уничтожена ею? Эдгар По дал ответ в Аль-Арафе, длинном стихотворении, которое в его сборнике следует сразу за сонетом к науке. Его название взято из исламской мифологии. Аль-Араф это место, куда попадали души после смерти, нечто среднее между раем и адом, где люди не несут наказания, но и не достигают спокойствия и даже счастья. Как он объяснил Исаку Леа, Он представлял себе Аль-Араф как реальное место, расположенное на знаменитой звезде, открытой в 1572 году Тихо Браге, которая появилась и также внезапно исчезла. Таким образом, ключевой образ Аль-Арафа планета, основан на решающем событии в современной науке. Тихо Браге являлся самым финансируемым звездочётом в Европе. Хотя астрономы ещё не пользовались телескопами, король Дании подарил Тихо остров для обсерватории. Гигантские квадранты и секстанты, которые позволяли проводить самые точные наблюдения в Европе. Его сообщение о новой звезде вызвало всеобщее изумление. По мнению Аристотеля и средневековых философов, Луна и расположенные над ней области двигались по кристаллическим сферам с совершенным и неизменным И только на земле существовало несовершенство, трансформация и смерть. Открытие Браге, внезапно появляющаяся и исчезающая звезда, вопреки всем общепринятым представлениям, предполагало, что небеса это часть истории. В своём письме Исаку Леа Эдгар По назвал Аль-Араф звездой-посланником, вспомнив эпитет пророка Мухаммеда, а также события, заложившие основу современной науки. В серьёзном вестнике Галилея от 1610 года сообщается о наблюдениях, сделанных им с помощью перспицилума или телескопа. Как и новая звезда Браге, наблюдения Галилея о неровности на Луне, а также четыре спутника, вращающиеся вокруг Юпитера, указывали на совершенство и изменения в сверхлунном мире. Время, изменение и разрушение всё это часть небес. Таково было послание Бэкона, Тихо Браге и Галилея. В Али Арафе Эдгар по сравнивает новую звезду, взорвавшуюся и вскоре угасающую, с чистилищем, местом между раем и адом, где расцветают странные новые формы красоты и желания. Как поэт может любить науку или считать её мудрой при видимой враждебности между скучной реальностью науки и летним сном поэзии? Аль-Араф ответил: если наука изменила человеческие представления о ночном небе и мире природы, поэзия способна сделать ответный жест. Воображение способно взять факты науки, наблюдения за звёздами, открытия истории и сравнительной мифологии, странные растения и насекомых, величие космоса и соткать из них новый опыт красоты, новые эмоции и образы. Новые мифы. Саннет к науке заложил программу работы всей жизни по. Даже исследуя внешние границы воображения и рациональности, он продолжал спрашивать, как поэт может любить науку и как считать её мудрой. Он пришёл к целому ряду ответов, всегда продуманных, часто противоречивых, нередко возвышенных. Весной 1830 года, сразу после публикации Аль-Арафа, будущее по наступило. После последнего кумовства, рекомендательного письма от сенатора Оу Хатана Элиса из Миссисипи, брат делового партнёра Джона Алана по получил назначение в Вест-Пойнт. У доски Вероятно, Желая скорее избавиться от приёмного сына, в конце мая Алан принял По в Ричмонде, где купил ему одежду и одеяло и проводил до пароходной пристани. Эдгар По снова адресовал свои письма отцу, отчаянно пытаясь сохранить его расположение. Хотя долги По в Шарлотсвилле уже были выплачены или забыты, он всё ещё не расплатился со сменщиком в армии, Болли Грейвсом. Он отказался выплачивать долг, о чём по откровенно написал Грейвсу. Мистер А, нечасто бывает трезв. В июне Эдгар По прибыл в Эспойнт после однодневного путешествия на север из Нью-Йорка. Он поселился в палатке на утёсе, откуда открывался потрясающий вид на извилистый Гудзон и уходящие вдаль лесистые горы, как и в Шарлотсвилле. он снова присоединился к избранной группе молодых белых мужчин из обеспеченных семей. Но теперь они должны были продемонстрировать желание и способность стать полезными стране, сдав вступительный экзамен по письму, чтению и основным правилам арифметики: сокращение, простая и сложная пропорция, обыкновенные и десятичные дроби. По сдал экзамен с лёгкостью. Однако многие кадеты из хороших семей были отвергнуты как неполноценные, включая сына губернатора Вирджинии. Один парень, когда его послали к доске решать задачу, зарыдал. Более того, из 130 кадетов, назначаемых каждый год, выпускались только 30 или 35. Эдгар По и другие студенты, которые сумели сдать экзамены, провели лето в учениях и военной подготовке, включая строительство и изготовление боеприпасов, чему способствовал его опыт техника в армии. 30 августа они разбили лагерь и перешли в казармы, чтобы начать занятия, организовав полтора часа учений во второй половине дня и вечерний парад. После неудачного эксперимента Джефферсона по адаптации немецкой университетской модели к Вирджинии в Вест-Поинте, по вступил в совершенно иной эксперимент по созданию республиканской элиты. За создание национальной школы для офицеров сначала выступали Гэмильтон и федералисты, в то время как Джефферсон считал, что оборона страны должна зависеть от местных ополчений. Академия открылась в 1802 году и доказала свою ценность, отправляя инженеров на войну 1812 года. Новый начальник, полковник Сильванус Треер, был назначен в 1817 году и направлен в военное министерство во Францию для обследования политехнической школы, инженерной школы, основанной во время революции. Наполеон превратил её в военную академию. Политехническая школа стала образцом, которому подражали во всём мире. Она готовила математиков и механиков для службы современным государствам и империям. Тейер привёз из Франции крупнейшую в США коллекцию научных учебников и план реформ. Как и в политехнической школе, его студенты назывались кадетами. Их готовили и как учёных, и как солдат. Все они изучали французский язык, который для Тейера являлся единственным средством открыть студенту научные труды Европы. Уроки грамматики и математики преподавались с той же строгостью, что и стреевая подготовка. Реформы Тейера были направлены на то, чтобы стереть из памяти кадетов неблагоприятный период обучения, когда им позволяли вести себя так, будто у них есть права, требующие защиты. В спартанских казармах не было ни водопровода, ни отопления, а еда была неопетитной. Тейер заполнял каждую минуту пятнадцатичасового дня кадетов учениями и работой. Его общий список заслуг зависел от почти всевидящего ока. Каждый профессор готовил о студентах еженедельные отчёты. Он находил эти правила жёсткими до крайности. Он и его сокурсники изучали французскую математику, геометрию и инженерное дело по учебному плану, куда внесли свой вклад Лекруа, Лежандр, Лагранж и Гаспар Монж. Почитаемый основатель политехнической школы. В библиотеке также хранились книги инженера и популяризатора науки Шарля Дюпена, включая недавний перевод Математики в изящных искусствах. предшественника детектива по К. Агюсту Дюпене, который стал одновременно математиком и поэтом. Значительное место на полках занимали работы Пьера Симона Лапласа, одного из директоров Политехнической школы, олицетворявшего рациональность и космологический размах французской математики. В своём философском эссе о вероятностях Лаплас представил всезнающий разум, который может предсказать любое будущее состояние Вселенной, зная лишь начальные условия. Это и стало основой для идей детерминистской вселенной. Его механическая вселенная усовершенствовала часовой механизм Ньютона, изобразив саморегулирующуюся солнечную систему, части которой взаимодействуют по единым законам. Книгу перевёл Натаниэль Боудич, более известный как автор американского практического навигатора. Другая работа Лапласа, изложение системы мира, выдвинула теорию о том, что солнечная система образовалась в результате постепенной конденсации вращающиеся облака газа или туманности. Эта противоречивая идея, предложенная также астрономом Уильямом Гершелем, позже была названа небулярной гипотезой. Механическая теория Лапласа об образовании Солнца, Земли и планет рассматривалась как революционная и теологически опасная замена истории сотворения миров в бытие. Наполеон спросил его, почему в такой длинной книге о Вселенной Он ни разу не упомянул Бога. Лаплас, как говорят, ответил: "У меня не было нужды в этой гипотезе". Вест-поинт, один из первых американских учебных заведений, где стали использовать доски. Ещё один импорт из политехнической школы. Курсанты решали задачи и доказывали их у доски зачастую одновременно. Один из студентов, проучившийся 3 года в Пенсильванском университете, писал своим родителям после 3 недель обучения в Вест-Пойнте: "Мы уже прошли столько алгебры, сколько я в жизни не видел. Каждая лекция требовала освоения дюжины страниц текста, которые не только нужно вывести на доску, но и объяснить все детали. Лаплас создал образ вселенной, управляемой механическими законами". идеально познаваемыми с помощью разума и математики. И курсанты Вестпоинта были достаточно дисциплинированы, чтобы привести себя, тело и разум в соответствии с этой космической машиной. Наследник Франклина Одним из первых студентов, усвоивших учебный план Тейера, стал Александр Далас Бейч, который окончил школу без единого порицания неслыханный подвиг, учитывая высокие стандарты поведения и постоянное наблюдение. От Александра ожидали великих свершений, и неудивительно, ведь прадедом Бейча был Бенджамин Франклин, а отец сыном единственной дочери Франклина. Дед по материнской линии Александр Далас работал секретарем казначейства. Бейч родился в 1806 году. У него были большие глаза, мягкий подбородок, который он позже покрыл огромной бородой, и уверенное, знающее, иногда скептическое выражение лица. Его превосходство в учёности признавалось каждым членом класса. А непритязательные манеры, дружелюбное поведение и верность долгу обеспечили расположение и уважение. как студентов, так и офицеров. Когда нужно, Бейч был очарователен, однако не терпел дураков. А если ему противостояли, его решимость оставалась непреклонной, он рав и яростным. В 1825 году, когда он окончил университет, военный министр Джеймс Барбур написал матери Бейча Софии: "Меня очень порадовали доказательства, приведённые вашим сыном на экзамене. А в совершенстве его достижений я знал и любил вашего отца Даласа. Его великого предка по отцовской линии Франклина я знал лишь по его работам. Я убеждён, что в вашем сыне присутствует совершенство обеих ветвей, которые вот-вот объединятся. Сокурсники Беджа, среди которых был его друг Джефферсон Дэвис, заключили договор, чтобы удержать его от любых глупостей, способных помешать славным достижениям, для которых Он, казалось, был предназначен. В Вест-Пойнти бейч приобрёл военную перспективу, которую на протяжении всей жизни он будет применять в проектах научных исследований. После окончания университета он на 3 года остался там преподавателем, работая вместе с влиятельным нью-йоркским химиком и ботаником Джоном Торри и своим однокурсником-астрономом и математиком Ормсби Митчеллом. который впоследствии основал обсерваторию в Цинцинати. Незадолго до приезда Эдгара По, Бейч вернулся в Филадельфию, где они оба прожили с 1838 по 1842 год. Решающие годы для обоих. С ранней юности Бейча призывали к тому, чтобы он оправдал надежды своих предков. В результате он продемонстрировал образцовую карьеру кадета Вест-Поинта. Начальные условия жизни по, как сироты с мучительными семейными связями, отличались от условий жизни Бейча, как и его конечная траектория. Но он тоже усвоил программу обучения в Вест-Поинте и применил её уроки в будущей карьере. Несмотря на их конечные расхождения, жизнь По и Бейча часто шла параллельно. Пописал Алану о своих успехах. Учёба непрерывно продолжается, но дисциплина здесь очень жёсткая. Эдгар беседовал с генералом Уинфилдом Скоттом, героем войны 1812 года из Вирджинии, с которым познакомился в Ричмонде. За свою любовь к пышности и церемониям Скотт переводчик учебных пособий Наполеона получил прозвище Суита и Пери. Я очень доволен полковником Тейером, писал по домой, как и всем в этом зведении. Более 2 лет, зарабатывая себе на жизнь собственным трудом, он был старше и опытнее однокурсников. Один кадет заметил его измученный, усталый, недовольный вид, который нелегко забыть, хотя его сосед считал его самым лучшим парнем на земле. Опытным искателем приключений, чьи амбиции, казалось, заключались в том, чтобы лидировать в классе во всех исследованиях. У него были способности к математике, так что он без труда готовил доклады и получал самые высокие оценки. По также заслужил репутацию за счёт сильных и порочных стихов, которые он распространял по казармам. Кроме того, он принимал участие в чтениях философских и литературных лекций. Курс обучения здесь чисто научный, заметил один из курсантов, что не очень хорошо для светских бесед. К другим изданиям, доступным курсантам, относились американский журнал науки и искусства Селимана и Североамериканское обозрение. Периодические увеселения в Эст-Пойнт, бойное празднование 4 июля, маскарад в конце летнего лагеря давали кадетам взрывную разрядку от суровости учебных будней. Один из одноклассников считал, что по уже приобрёл опасную привычку пить. Ходила шутка, что он добился назначения кадета для своего сына. А когда мальчик умер, отец заменил его собой. Поступая в университет, по полагал, что полученное ранее образование и служба в армии позволят ему завершить двухгодичный курс обучения за 6 месяцев. Он ошибался. Ему предстоял долгий путь. Смертельный удар его солдатской решимости пришёл из Ричмонда. Джон Алленс новоженился на Луизи Паттерсон, дочери из богатой семьи в Нью-Джерси. формировалась новая семья Алановых, где не было места для взрослого приёмного сына. Сжигая мосты. Свадьба состоялась в октябре в Нью-Йорке, и Эдгара не пригласили. "Дорогой сэр", писал он Алану уже на вы. Я очень надеялся, что вы приедете в West Point, пока вы находились в Нью-Йорке, и был очень разочарован, когда узнал, что вы уехали домой, не дав мне о себе знать. В заключение, он выразил формальное почтение миссис А, новой жене, с которой ему ещё предстояло познакомиться. Вскоре после этого заместитель по Bullie Graves обратился к Алану в Ричмонде с требованием вернуть долг в 50 долларов. Он показал письмо где По назвал Алана пьяницей. Алан в ярости написал Эдгару письмо, отрицая какие-либо обязательства. По ответил, защищаясь: "Разве я, будучи младенцем, просил у вас милосердия и защиты, или вы по собственной воле вызвались оказать мне услуги?" Он вполне мог остаться в Балтиморе со своим дедом, генералом По, но тот поверил обещаниям Алана установить и воспитать Эдгара. При таких обстоятельствах можно ли сказать, что я не имею права ожидать чего-либо из ваших рук? Что касается либерального образования, которое Алан всё же дал приёмному сыну, До 8 неоплаченных месяцев в университете Вирджинии вряд ли можно считать таковым. Если бы вы позволили вернуться, я бы исправился. Моё поведение в последние 3 месяца давало все основания полагать, что я готов к переменам. Осо сожалел лишь о том, что слишком поздно вернулся в Ричмонд и не смог повидаться с Фрэнсис перед её смертью. Вашу любовь я никогда не ценил, но она, как я полагал, любила меня как собственного сына. После смерти жены Алан обещал простить всех, но вы вскоре забыли о данном обещании. Вы отправили меня в Вестпоинт как нищего. Также он признался, что написал письмо о пьянстве Алана. Что касается истинности его содержания, я оставлю это на волю Бога и вашей собственной совести. Позаявило, что его будущая жизнь пройдёт в нищете и болезнях. Вестпоинт и отсутствие предметов первой необходимости его измотали. Ему нужно было лишь письменное разрешение Алана на отставку. В тот же день, когда он написал Алану письмо, он начал сдавать экзамены. Из 87 студентов он занял семнадцатое место по математике и третье по французскому языку. Если бы по продолжил учёбу, он мог бы сделать выдающуюся карьеру офицера и инженера. Однако равнодушие Алана и его собственные уязвлённые чувства подтолкнули его к другому. 7 января он перестал посещать лекции, учения и церковные службы, а в конце месяца его вызвали в военный суд за неисполнение служебных обязанностей. Секретарь Итон утвердил решение суда. Кадет Эапо уволен со службы в Соединённых Штатах. Несколько дней спустя один из кадетов обратился к своей матери Филадельфии, литературному редактору Саре Джозефи Хейл, которая написала: "У Мэри был маленький ягнёнок" и опубликовала хвалебный отзыв на Аль-Араф: "По талантливый парень, но слишком безумный поэт, чтобы любить математику". Другой солдат позже писал: "Эдгар По был не на своём месте". хотя с интеллектуальной точки он стоял высоко. По словам одного из биографов, пребывание по Вестпоинте следует рассматривать как прерывание его настоящей карьеры. Подобное наблюдение носит поверхностно-верный характер. С того момента, как Эдгар По покинул Вестпоинт, он зарабатывал на жизнь как писатель и редактор, а не как член инженерного корпуса армии. Однако даже без поддержки семьи и непоколебимого социального статуса, как, например, у Александра Даласа Бейча, по однозначно преуспел. В разгар полного крушения надежд он закончил первый семестр в числе лучших в своей группе. в академии, выпускавшей лучших математиков и инженеров страны. Аналитическое стандартизирование и систематическое обучение в Исполенте подготовило кадетов к тому, чтобы сыграть решающую роль в интеллектуальном и промышленном развитии Соединённых Штатов. В инженерном корпусе армии и частных фирмах они строили дороги и каналы и составляли карты западных территорий. Некоторые, как Александр Далс Бич и Уормс Бимичел стали исследователями и научными работниками. Другие систематизировали производство ткани, железа и оружия. Инженеры Вестпоинта в большом количестве отправлялись работать в государственные и частные партнёрства, строившие железные дороги. Их подготовка позволяла им оценивать эффективность маршрутов и решать логистические задачи, связанные с поставками и расписанием. В этих корпорациях они копировали управленческие и дисциплинарные структуры Вест-Пойнта. В результате, будучи служащими директорами железных дорог, многие из них сколотили состояние, хотя По пошёл совсем другим путём. Обучение в Вест-Пойнте в решающей степени определило его карьеру поэта, критика и писателя. Он постоянно прибегал к знаниям в математике, геометрии, астрономии, а также к методам анализа, тщательной реконструкции, разработке стратегий и командованию. Вестпоинт стал для по поворотным пунктом, и не только потому, что ознаменовал конец его надежд на поддержку Алана. В Вестпоинте Он погрузился в современный механический образ мышления и жизни, и этот пьянящий социальный эксперимент стал непоколебимой частью его поэтического и интеллектуального оснащения. Он приобрёл инструменты, которые все последующие годы будут служить ему в литературных компаниях. Начиная литературную карьеру, он как поэт, автор рассказов и журналов, продолжал задаваться вопросом: как любить науку? Как считать её, мудрый?